Глава одиннадцатая. Подошла к воротам, прикрыла глаза на мгновение, борясь с сомнениями, протянула руку и дернула шнурок. Но укола в ладони не почувствовала. Магия не сработала. И как это понимать? Великий дракон не желает никого видеть. И это после такого заявления. И после того, как грубо воздействовал на меня ментальной магией, выпроводив из своего дома. Допустим, я тоже хороша. Обманом заставила его взять свиток. Но я же не знала! А он знает, что городу грозит опасность, и вместо того, чтобы попытаться как-то решить эту проблему, ушел в глухую оборону. Надеется отсидеться, пока его враги будут равнять город с землей, Или его там уже вообще нет? Неужели сбежал? Посмотрела на ворота, оценила высоту, расстояние между прутьями и пришла к выводу — перелезть не смогу. Да и день на дворе люди ходят. Представляю, сколько соберется зрителей, если я сейчас попытаюсь перебраться через эти ворота. Вернусь вечером, когда свидетелей не будет, и открою их с помощью магии. Время до вечера тянулось так медленно. Промаявшись пару часов в своей комнате, я спустилась в лавку и начала помогать мадам Тюльпи, чтобы хоть чем-то себя занять. А от клиентов у цветочницы сегодня отбоя не было. Но большинство приходили для того, чтобы взглянуть на героиню города, а цветы покупали попутно. Вернее, мадам Тюльпи воспользовалась случаем, и каждому визитеру продавала все подряд со скидкой по такому прекрасному случаю. Я и опомниться не успела, как все цены с цветов исчезли, а новые, которые озвучивала цветочница, якобы со скидкой, были намного выше. Но люди все равно покупали, и многие дарили их мне. Разумеется, подаренные цветы возвращались на прилавок. Куда мне столько? Мне все это не нравилось. Но когда мадам Тюльпи заявила, что я могу еще как минимум две недели жить у нее без оплаты, и более того, она лично будет готовить для меня завтраки, уходить я передумала. Повышение это, конечно, замечательно. Но кто знает, когда я увижу свою новую зарплату вместе с премией? Вполне может статься, что до этого и не дойдет вовсе. А если придется спешно покидать город, деньги мне не помешают. Сэкономить на жилье и питании в такой ситуации лишним не будет. Вот так в суете и прошел день. Причем под конец я осталась в лавке одна. Мадам Тюльпи так убегалась, что у нее разыгрался ревматизм. Я согласилась подменить ее и закрыть лавку. А перед самым закрытием, без четверти восемь, явился лекарь. Месье не зашел за традиционной розой для супруги, но исправится о моем здоровье. Я заверила его, что чувствую себя отлично, продала розу по обычной цене и повесила табличку «Закрыто», как только лекарь ушел. После чего выждала еще немного, чтобы все остальные лавки тоже точно закрылись, и улица опустела. И отправилась незаконно проникать во владение соседа. Признаться честно, Взламывать магические запоры мне уже приходилось. Причем очень много раз. В общине я была секретарем целый год, заняла мамина место, когда она умерла. А наши престарелые наставники, как и сам глава общины, который тоже уже был довольно немолод, частенько забывали, какое именно запорное заклинание использовали для дверей кабинетов, канцелярии или архива. Не говоря уже о казначее. Казно мне приходилось вскрывать буквально каждую неделю, когда нужно было выдать финансы для закупок в городе, или наоборот, пополнить денежные запасы общины, вырученными с продажи трав, фруктов, овощей и ягод деньгами. Интересно, как они там теперь без меня обходятся? Наверняка поминают недобрым словом глупую Альтрису, которая так неосмотрительно подставилась, поделившись магией с драконом, из-за чего община лишилась секретаря. Справедливости ради, драконов я раньше никогда не встречала, поэтому понятия не имела, какой у них магический фон. След драконьей силы на мне первым почувствовал наш целитель. Когда я явилась со сбора трав с окровавленными руками и изорванным подолом платья, оторвала от него несколько полос ткани, чтобы перевязать раны тому самому дракону, меня и слушать не стали, сразу отправили в лазарет общины. Вот тогда-то и открылась, что я вовсе не жертва, а преступница, нарушившая главный закон, отмеченных даром. Сначала меня заперли. Три дня я провела в маленькой комнатке при лазарете, не понимая, что происходит. Мне приносили еду, но ничего не объясняли. А потом был скорый суд, и я покинула общину. Хорошо, хоть разрешили зайти в мой домик, привести себя в порядок и взять личные вещи. Они выпроводили, в чем была. Все эти воспоминания всколыхнули во мне возмущение. Да, я хотела оставить общину и стать свободной, но то, как они со мной обошлись, это было несправедливо. В итоге к воротам владений лорда Энери я подошла злая, взволнованная и готовая, если придется, и всех разрушить. Протянула руку, чтобы вскрыть замок, а ворота взяли и сами распахнулись. То есть меня тут ждут?